Глава 4 Заповедь о труде. Часть первая. Первая обязанность Адама. «Ищи Бога мыслею на небесах, любовью в сердце, благоговением в храме, везде ищи Его делами, для Него предпринимаемыми и совершаемыми», говорил святитель Филарет Митрополит Московский. Давайте поговорим конкретнее о том, На что ориентироваться человеку, который хочет идти по жизни мирским путем? Человеку, который чувствует в себе способность и желание быть предпринимателем, заниматься производством и торговлей с приобретением имущества. Но тем не менее, он желает положить в основу своей деятельности учение православной церкви. В этой связи прежде всего стоит поговорить об отношении к труду потому что часто приходится сталкиваться с сложным пониманием цитат из Евангелия, после которых человек вообще теряет мотивацию не только заниматься предпринимательством, но и вообще трудиться. Эти места Священного Писания дают повод нецерковным людям упрекать православие в том, что оно будто бы дает повод к бездеятельности. Что имеется в виду? Прежде всего, Нагорная проповедь Спасителя. «Посему говорю вам».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 На первый взгляд может показаться, что Христос призывает оставить все земные попечения и жить подобно бессловесным животным, зверям и птицам, не занимаясь никакой трудовой, созидающей деятельностью. Но даже и при этом поверхностном взгляде приходят на ум противоречивые мысли. «Птицы – очень трудолюбивые существа, разве они не вьют гнезда?» не летают в беспрестанной заботе о собственном пропитании и пропитании своего потомства. Что же на самом деле имел в виду Спаситель, говоря эти слова? В греческом тексте на месте слов не заботьтесь стоит глагол, который в более корректном переводе имеет значение не терзайтесь, не пребывайте в смятении. Если читать не терзайтесь, то становится лучше понятен смысл сказанного Спасителем. Здесь говорится о подавленности человека постоянным беспокойством за свою судьбу и благополучие, о терзаниях, которые не приносят никакой пользы человеку, а только отравляют его существование. Евангелие призывает к внутренней свободе от мелочной личной заботы, возвышению над подавляющей душу суетой и спокойной уверенности в путях проведения. Нисколько не устраняя обязанность и ценность каждодневного труда, Евангелие придает ему более высокие цели и мотивы. Ведь Господь знает, что человек не бесплотен, он имеет нужду во многом, начиная от жилища и одежды, заканчивая знаниями и развитием общества с первобытных ступеней до высших, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Сами эти нужды не ставятся под сомнение. Но Иисус Христос обращает внимание на то, что человек не может получить все это исключительно своими усилиями, своими заботами и своим трудом. Да, трудиться человеку необходимо, Необходимо пахать и сеять, чтобы получить урожай, но в конечном итоге скудость или богатство этого урожая в руках Господа, подателя жизни. Он один волен дать нам его в ответ на наши усилия или не дать. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот для чего живет человек на земле. Христос говорит нам, смысл жизни прежде всего в искании Царствия Божия и показывает безумие тех, которые цель земного существования полагают исключительно в приобретении внешних благ. Евангелие наглядно выражает эту мысль в притче. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих»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 Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Если целью человека является получение только земных благ, его жизнь превращается в непрестанную заботу о вещах, житейскую суету, в которых сама личность человека теряется, разменивается на мелочи, порабощается внешним вещам и силам. Душа при этом подавляется бременем этих забот, и душевные силы не получают развития. Евангелие же учит о временности и непостоянности земного добра и земных сокровищ, поэтому призывает приготовить себе сокровище неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Но если в душе выстроена правильная иерархия ценностей, если душа не находится в рабстве у материального, это залог того, что и материальные нужды человека будут удовлетворены, и все, что ему нужно, Господь даст в изобилии, и это все приложится вам. Христос обращает внимание Своих учеников на то, с какой любовью и заботой печется Господь о каждой былинке, О каждом цветке, о каждой Божьей твари, но человек венец Божьего творения, выше, по своему положению, трав и птиц. Неужели о нем Господь будет заботиться меньше? Итак, слова из Нагорной проповеди ни в коем случае нельзя рассматривать, как призыв к Лени и безделью. Первой обязанностью Адама в раю еще до грехопадения, Была обязанность возделывать рай, то есть трудиться. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Труд — это изначально благословленный творцом род деятельности, то есть человек был поселен Богом в раю не для праздности, И ошибаются те, кто представляет себе будущую вечную жизнь вечным ничего не деланием. Не правда ли странно? В раю были прекрасные плоды, чистая вода и вообще все, что необходимо человеку для удовлетворения своих потребностей. Казалось бы, зачем там что-то делать, лежи себе под деревом. Но человек сотворен Богом, быть хозяином земли. Эта земля передана ему во владение». Он не может быть истинно счастлив, живя на всем готовом. Он должен трудиться, чтобы почувствовать себя счастливым. Он должен реализовать то, что заложено в нем. Человек – не застывшая система. Ему досталось Божие наследство, способность к творчеству и созиданию, способность к совершенствованию. Ему свойственно развитие, движение. Если Сын Божий о Себе Самом и Отце Своем говорит «Отец мой доселе делает и аз делаю», то человеку ли предаваться без деятельности? Деятельность – наше назначение. Для этого дано нам бытие и жизнь. Для этого мы снабжены силами и способностями. Разумеется, труд человека может быть разным, физическим, интеллектуальным, духовным, но в любом случае это труд, это деятельность. Как говорил святой Василий Великий, «следует знать, что работающий работает не для того, чтобы трудом служить только своим потребностям, а для того, чтобы исполнить заповедь Господню». Сам Господь Иисус Христос, появившись на свет в семье плотника, всю свою земную жизнь провел и, трудясь в поте лица, чем осветил и возвеличил труд. Как известно, человек отклонился от намеченного ему пути, заблудился. К сожалению, он решил стать как Бог, и без Бога, и без всякого труда. Нарушив запрет, он вкусил от древа познания добра и зла. Кончилось это бедой. Люди перестали видеть Бога и утратили бессмертие. Произошло повреждение всего мира и самого человека, его человеческой природы. Но Бог не оставил свое творение и дал людям возможность исцелиться и восстановить поврежденную природу и мир. Для этого Он послал на землю Спасителя, который указал больному человечеству путь к исцелению. Но идти по этому пути человек должен сам а этого никак нельзя сделать без труда. Только теперь трудиться потребуется в поте лица своего. О том, что человеку не полезно получать все даром без труда, так как награда незаработанная, незаслуженная развращает, портит человека, показывает нам и такой эпизод из Евангелия от Иоанна. «Апостолы ловят рыбу на Тивериадском море, а воскресший Иисус – Является им и спрашивает с берега, «Есть ли у вас какая-либо пища?» Апостолы признаются в неудаче, «Нет». И тогда Христос приказывает им вновь закинуть сети. Они бросают и получают богатейший улов. Лодка, перегруженная рыбой, плывет к берегу. Но достигнув суши, апостолы видят, что, оказывается, ужин уже готов. Спаситель приглашает их к трапезе. То есть? С одной стороны, Господь сотворил чудо. Он сам дал апостолам рыбу, но он не просто накормил апостолов без их труда, а предложил им сначала потрудиться, так как не праздный человек, а трудящийся, достоин награды за труды свои. Конечно, нам трудно сейчас представить, каким именно был труд человека в раю. Также нам трудно понять, каким он будет в Царстве Небесном. К сожалению, мы знаем только труд человека, поврежденного грехопадением. Слова «в поте лица твоего будешь есть хлеб» сегодня звучат для нас как наказание, воспринимаются как приговор безжалостного судьи к исправительным работам. Но это совершенно не так. Господь не наказывает трудом. Не проклинает, труд наоборот, скорее является средством спасения от этого проклятия, средством его изжития. Бог только говорит о том, что теперь то, что приносило радость, будет даваться с муками и страданиями, потому что после грехопадения повредилась природа человека и весь мир вместе с ним. Следовательно, искажению подверглось практически все, что являлось в раю источником счастья — любовь, труд, сама жизнь. Но что же именно исказилось в труде? Если раньше в нем гармонично сочетались красота, гармония, порядок, любовь, радость, творчество, свобода, то теперь он распался на отдельные составляющие. Стал возможен труд без любви и без радости. Стал возможен порядок без красоты и любви и так далее. А что такое безрадостный труд? Это нелюбимый труд ради необходимости, ради куска хлеба, ради выживания. Что такое порядок без любви? Этот порядок – тюрьма. Труд без красоты – это уродство. Если человек хочет жить по Христу, он должен, насколько это возможно на земле, вернуть труду, радость и творчество, красоту и порядок. Христианскому сознанию чуждо, к примеру, такое понятие, как творческий беспорядок, потому что труд по христианским заповедям всегда и творчество, и порядок, и красота, и любовь. Особое внимание хочется обратить на любовь. Любовь не только примеряет нас с тем, что нам приходится делать, на что приходится жертвовать силами, временем. Любовь и дает нам силы и энергию для такой жертвы. Любовь — это та добродетель, которая имеет удивительную способность исцелять поврежденный мир, заживлять его раны и язвы. Поэтому любовь и в данном случае труд с любовью — это возможность восстановить гармонию искаженного мира. Разделенность составляющих труда проявилась и в том, что он распался на труд физический и интеллектуальный. При этом интеллектуальный труд стал возноситься над физическим, считая последний примитивным, грубым, но при таком отношении труд интеллектуалов сам заходит в тупик. В душеспасительных беседах духовенства при Новоголутвинском монастыре приводится такой пример. Один писатель много лет трудился на своем поприще и вдруг зашел в тупик. Все стало ему скучно и неинтересно, его творческая мысль увяла. Тогда, не зная, чем спастись от тоски и уныния, он навестил своего приятеля, работавшего на заготовке леса. И вдруг увидел, что тот счастлив и гармоничен. Каждый день этот рабочий человек видел результаты своего труда и радовался им. Писатель решил пожить жизнью друга и тоже стал работать физически. Через месяц к нему вернулась радость жизни, которую он потерял, занимаясь только интеллектуальным трудом. «Чем для нас интересен этот пример?» – рассуждает автор беседы. «Тем, что физический труд имеет особенное значение в жизни человека. Он нужен. В наше время физический труд редко применяется». Вся нагрузка приходится на психику человека, на рассудочную деятельность. Что происходит? Ум надмевается, а сердце ожесточается. И несмотря на это искажение душевной жизни, многие считают физический труд унизительным для себя. Физическим трудом не пренебрегали основатели русского монашества, святые Антоний и Феодосий Печерские. Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Петерим, епископ Тамбовский, Ксения Петербургская. Этот список можно продолжать бесконечно. Христианство, восстанавливая поврежденные составляющие труда, относится к нему не как к Божьему проклятию, а как к средству, призванному преобразить человека, вернуть ему утраченный рай и Божие благоволение. «Бог труды любит», — говорила народная мудрость, «и мы найдем еще множество высказываний, посвященных труду». Жизнь есть труд, и труд есть жизнь. Если жизнь есть деятельность, то по обратному заключению безделие и праздность не есть жизнь. По крайней мере, не есть жизнь разумного и нравственного существа. В природе... Все от малого до великого находятся в непрерывной деятельности. Бездушные твари, солнце, луна, животные, ангелы. Неужели один человек будет составлять исключение из этого закона? Эти слова принадлежат протеерею Иоанну Толмачеву. А вот что сказал по этому поводу святитель Тихон Задонский. «Кто в праздности живет, тот непрестанно грешит». Как приятно и скоро проходят дни, когда знаешь, что время, данное тебе Богом, употребляется не на суетные и пустые занятия роскоши, но на труд, полезный, предписываемый Богом и добродетелью. Как отрадно бывает тогда, когда видишь свой труд завершенным. Праздность столь же изнурительна, сколь отдых приятен. Только на древе труда растут плоды наслаждения» святитель Филарет, митрополит Московский. В учении 12 апостолов читаем о желающих жить в христианской общине. Если он ремесленник, то пусть трудится и ест. А если не знает ремесла, то вы позаботьтесь о нем, но так, чтобы христианин не жил среди вас праздным. Если же он не желает так поступить, то он христопродавец, остерегайтесь таковых. Русский педагог Василий Сухомлинский писал, Отношение к труду является важнейшим элементом духовной жизни человека. Не может быть трудолюбивым человек, малодумающий, малопереживающий. Однажды на встрече с молодежью святейший патриарх московский всея Руси Кирилл на простом примере показал, как через труд проявляет себя любовь и солидарность в обществе, как через труд все люди удивительным образом оказываются соединены друг с другом. Вот этот пример. «Каждый из вас сегодня завтракал, обедал и, конечно, вкушал хлеб, самый, наверное, первый продукт», — сказал Святейший. «Что же стоит за этим кусочком хлеба в ваших руках? Труд землепашца, ученого, механизатора, труд водителя, который привез этот хлеб в магазин, труд продавца, который его продал, А смог бы водитель привезти этот хлеб, если бы у него не было грузовика? Но грузовик надо собрать, а это труд инженеров и техников, рабочих и ученых. Но если бы водитель жил в шалаше или был бездомным, наверняка он бы не был водителем. Он же в доме живет, ему дом нужен, но дом построить надо. А если бы этот дом был в грязи, в неухоженном состоянии, неизвестно, смог бы такой человек вообще на работу выходить, или должен был заниматься чем-то другим, более для себя важным и жизненно необходимым. Стало быть, нужен дворник, нужны службы, которые приводят в порядок все вокруг этого дома. Беседа в Нижегородском дворце спорта профсоюзов о любви, труде и солидарности. То есть, размышляя всего лишь о маленьком кусочке хлеба, Можно увидеть картину нашего мира, и если в каждый труд человек вкладывает частицу своей любви, своего сердца, то эта любовь перетекает от одного к другому, питая и согревая людей. Иными словами, можно сказать, что труд — это любовь, ставшая зримой.